Глава 41. На следующее утро Сессиль старалась как можно дольше оставаться в палатке, дожидаясь, когда Грант вместе с командой высотного экстрима уйдет вперед. На этот раз путь до второго лагеря был более гладким благодаря хорошей погоде, однако тревога росла по мере приближения к месту повешения. Увидит ли она посиневшее, искаженное страданием лицо Ирины? Галден похлопал ее по плечу и указал куда-то вверх. Она остановилась, и у нее отвисла челюсть. Это был Чарльз. Сесили впервые видела, как он штурмует преграды. Чарльз продвигался вдали от перил, прокладывая собственный маршрут через ледопад. Он был мастером по прохождению лабиринтов. «Как у него это получается?» «В каком смысле?» — не понял Галден. Сесили помолчала. В ее голове роился миллион вопросов. Она устремила взгляд на препятствие, которое в прошлый раз вызвало у нее такое сильное беспокойство. Например, расселины. Как он перебирается через них без лестниц? Галден рассмеялся. Это очень сложно. Часто ему приходится искать обходной путь. Если нет легкого пути, времени уходит больше и альпинистов часто останавливают расселины, которые слишком широки, чтобы через них можно было перебраться. Но альпийский стиль не означает, что он вообще не может пользоваться веревками, просто несет их на себе и устанавливает сам. Тем самым он находит обходные пути для большинства препятствий. Чарльз казался инопланетянином, обладающим невероятным мастерством и сверхъестественной способностью читать гору. Он плавно и грациозно двигался по ужасающе крутым снежным карнизам, используя ледоруб как еще одну конечность. Сесили подумала, что он обязательно обретет власть над горой. К тому же двигался он очень быстро. Пока они шли вдоль перил, а потом ожидали очереди на подъем, Чарльз имел полную свободу действий. Он двигался с уверенностью альпиниста, пристегнутого к веревке, хотя пристегнут к ней не был. Вскоре он исчез из виду среди огромных глыб льда. Когда они подошли к месту повешения, Сесили вдруг ощутило странное оцепенение. Сейчас стена выглядела по-другому. Альпинисты так сильно выщербили ее, что крутизна уменьшилась, а ступени стали более четкими и располагались на приемлемом расстоянии друг от друга. Та секция, где умерла Ирина, была закрыта, подъем и спуск проходили по другому маршруту. Сесили сглотнула, глядя вверх. Но страх перед трудным подъемом не пришел. Ступени здорово облегчали дело и снижали концентрацию, позволяя отвлекаться на разные мысли. Это здесь Ирина испустила дух. Она была сильно напугана. Действительно ли... Кто-то обмотал веревку вокруг ее шеи, прежде чем столкнуть и оставить умирать напуганную одинокую. Сесили схватила веревку синюю с красными полосами, темно-красными, как кровь. Она сдержала крик, рвущийся из горла. Однако с приступом ужаса в вены хлынул адреналин, и она осознала это только после того, как добралась до вершины стены. Во второй раз она без труда преодолела ее. После стены единственной опасностью оставались сираки, танцующие медведи и ведьмина шляпа. Эти часовые из голубого льда стояли над стеной. Сесили поклонилась месту в память об Ирине и продолжила путь, не желая медлить. Во втором лагере они остановились, чтобы пообедать и пополнить запас воды. Элис даже не присела. Она стояла, уперев руки в бока, молчала и даже не улыбалась, экономия энергию для дальнейшего восхождения. Зак же, напротив, лег на свой рюкзак и продолжал отдуваться даже тогда, когда Дуг объявил, что отдых окончен. Мингма передала ему бутылку Кока-Колы. «Как он?» — тихо спросила Сесили у Галдена. «Высота», — ответил Шерпа, пожимая плечами. Но он же уже поднимался на эту высоту, не только на акклиматизационных выходах, но и на Дынале. Иногда она ошарахает, даже когда есть опыт. Сесили колебалась. С одной стороны, ей хотелось подойти к Заку и подбодрить его, с другой, у нее не было желания привлекать всеобщее внимание к его страданиям. Он поймал ее взгляд и, подняв дрожащую руку, выставил вверх большой палец, а потом отсалютовал бутылкой. Она кивнула в ответ, немного успокоившись. Тенцинг обязательно развернет его обратно, если у него действительно нет сил. В этом она не сомневалась. С этой точки для Сесили начинался подъем на высоту, на которой она никогда не бывала. Повалил сильный снег, вынуждая надеть непромокаемую куртку. Стало значительно холоднее. Пуховый комбинезон был спрятан в рюкзаке, поэтому переодеться она решила в третьем лагере. А сейчас, чтобы и не замерзнуть, оставалось только идти вперед. Снегопад усилился. Команда снова разделилась, и Сеселя вдруг обнаружила, что они с Галданом остались вдвоем. Она была так сосредоточена на восхождении, на необходимости отстегиваться и пристегиваться, что практически не поднимала головы, чтобы оглядеться по сторонам. Но разве у нее будет когда-нибудь другая возможность? Сеселя остановилась передохнуть и устремила взгляд на гору. Снег мешал обзору, но Монаслу все равно была полна чудес. Из полутьмы выступали призрачные фигуры сираков, напоминая спящих великанов. Когда она прошла через ледопад, то заметила в ярко-оранжевого в одном из сугробов. Это была палатка из старого лагеря, которую снег смел с горы и похоронил под собой. Жертва одной из многочисленных лавин Манаслу. Глядя на останки палатки, на торчащие из снега шесты, Сесили ощутила укол страха. Галден подтолкнул ее вперед. «Пошли, Диди, мы должны двигаться вверх. Нельзя останавливаться надолго». «Кому принадлежала эта палатка?» спросила она, не в силах оторвать взгляд от обломков. «Я не знаю». «Они погибли?» Шерпа не ответил. У нее же не было желания услышать ответ, тем более если она намеревалась сохранить свою решимость. Сесили заставила себя устремить взгляд вперед и сделала шаг. Снег ложился на ресницы. Для солнца защитных очков было слишком темно, а защитные очки лежали в рюкзаке. Она вытерла лицо рукой в перчатке и сосредоточилась на предстоящей задаче. Еще одна стена, не такая высокая, как место повешения, но пугающая. Сесили передвинула Жумар по облепленной снегом веревке и сделала несколько шагов вверх. Вонзив ледоруб в лед над головой, подтянулась и одновременно другой рукой передвинула жумар. Но произошло то, чего она не ожидала. Жумар проскользнул, и она, потеряв равновесие, полетела вниз. Сработала страховочная веревка, закрепленная на якорной точке, однако рывок был такой сильный, что она выпустила из руки рукоятку ледоруба. «Сесили, ты в порядке?» Ледоруб начал вываливаться из стены. «Галден, берегись!» Закричала Сесили и прикрыла голову руками. Мимо просвистел ледоруб и раздался глухой удар.